Глава тринадцатая. Путь в горах. Завораживающий бой дракона с великаном длился уже довольно долго, а я все никак не могла оторвать глаз от потрясающего зрелища. Верзила был гораздо крупнее и медленнее, и этим вовсю пользовался более изящный и быстрый соперник. Дракон так ловко уходил от растопыренных пальцев громадного существа, что хотелось посмеяться над неуклюжим великаном, но было не до смеха. Верзила все же, видимо, обладал хотя бы зачатками интеллекта, потому как вскоре перестал бессмысленно вертеться вокруг себя и беспрестанно хлопать в ладоши, пытаясь поймать верткого дракона. Он стал внимательно смотреть на головокружительные пируэты прекрасного создания, и только дракон оказывался в непосредственной близости, сразу пытался ловить. Великан устал. Видно было его часто вздымающуюся грудь, слышно тяжелое дыхание, а когда солнце перестало слепить глаза, можно было рассмотреть даже пот, струящийся по его лицу. Когда солнце перестало слепить глаза, стало видно не только это. Сощурилась, приложила ладошку к лбу. «Да, я уверена, это тот самый дракон, которого я видела в первый день своего прибытия в Новый мир. И даже почти уверена, что видела именно его и возле таверны. Золоточешуйчатый» пробормотала, увидев кончик хвоста в виде сердечка. «А?» — повернулся ко мне маг. Все это время он стоял плечом плечу ко мне, тоже не отводя взгляда от невероятной картины. «Скажи, Грей!» — заглянула в светло-голубые глаза. «А драконы злопамятные?» Мужчина пожал плечами, покосился на могучее создание, которое в этот самый момент спикировало на голову великана, при этом чуть не поджарив его макушку. «Скорее, да», — задумчиво посмотрел на меня маг. «А почему ты спрашиваешь?» «Думаю, что именно вот этого дракона я встретила первым в вашем мире», — решила поделиться своими мыслями со стариком. «И что?» «А то! Я же устроила взрыв возле него!» — взволнованно объясняла непонятливому мужчине. «А вдруг он меня запомнил и сейчас будет преследовать, чтобы отомстить?» Удостоилась лишь скептического взгляда. «Грей!» — тормошила я мага за рукав рубашки. «Как думаешь, как он меня нашел?» «Леди!» — строго посмотрел на меня Грей. «Что ты знаешь о драконах?» «Много всего!» — жарко заверила мужчину. «Моя бабушка — профессор по мироведению и существам в них живущих». «Как интересно!» — начал маг, но вдруг резко замолчал, уставившись на бой дракона с великаном. Тоже повернула голову, может, верзила, поймал нашего нежданного защитника. О, Только и смогла выдать. Посмотреть было на что. Когда расскажу девчонкам, они точно обзавидуются. Золоточешуйчатый дракон был словно в коконе яркого пламени. Его огромные крылья оставляли за собой алой всполохи. Из его разъявленной пасти беспрестанно клубами выходил огонь, а лапами он пытался схватить великана за редкие волосики на голове. «Мама!» – неожиданно заверещал великан и устремился бегом, к счастью, в противоположную от нас сторону. Следом за верзилой летел дракон. Они уже давно скрылись из вида, а мы с магом так и стояли в ступоре от поразительного зрелища. Первым в себя пришел Грей. «А молодец, Александр!» — в его голосе чувствовались нотки восхищения. «При чем тут Александр?» — поразил меня маг. «Ой, а где Александр?» «А если его нечаянно затоптал великан?» «А вдруг его, не заметив, спалил дракон?» «Леди!» Просипел Грей, убирая мои руки со своего ворота. «Уверен, с нашим другом все хорошо!» «Ох, не знаю!» Неосознанно стал заламывать руки. «Ром! Ром, ты где?» Сердце кольнуло тревогой. Совсем упустило из вида малыша. Через пять минут мы нашли дракончика. Он утащил плащ Грея, ушел в темный уголок и, закутавшись в теплую ткань, спокойно спал. «Маленький!» — умилилась виду малыша. — Наверное, совсем обессилел от голода и стресса. Обратилась я к магу, который с недовольным видом косился на свой плащ. — Жалко ему, что ли, кусочка тряпки? — А ты что хотела? — напомнил мне маг. — Точно! Ром! Ром! — взяла малыша на руки. Тот сонно прикрыл глаза. — Слетай, пожалуйста, за Александром. Вдруг ему нужна помощь? Его так долго нет. Позади раздался смешок Грея. «Ничего-ничего!» – махнул рукой мужчина. «Конечно, пусть слетает. А вдруг и правда? Чего не то?» Бесчувственный пристально посмотрела старику в глаза, тот даже не смутился. «Вот как так можно? Александр рисковал жизнью ради нас. И, возможно, даже жизнью пожертвовал. Возможно, его испепелил кровожадный дракон, предположила я, надеясь вызвать в грей хоть чуточку жалости к Александру». «Скорее уж затоптал великан!» — хохотнул маг. Только хотела высказать все, что думая о черством маге, как в пещеру ввалился Александр. Взглянув на него, сразу забыла все, что хотела сказать Грею. Блондин прихрамывал. Левой рукой держался за правое плечо, от одежды исходил легкий дымок. «Александр!» — подбежала, заглянула в глаза, резко отпрянула. Вместо обычных карих глаз с золотыми прожилками увидела глаза цвета растопленного золота и зрачок. Взглянула вновь. Нормальный круглый зрачок, но готова поклясться, что несколько секунд назад он был вертикальным. Красавчик сделал пару шагов и опустился на пол. — Мне нужно пять минут, — глухим голосом сказал Александр. — Пять минут и можем идти. Обернулась к Грею. «Что ты стоишь?» — поразилась я без старика. «Ты же маг! Вылечи его!» «Я бы с удовольствием, леди, но моя сила не безгранична!» Грей развел руками. «Слишком много я потратил прошлой ночью на его же лечение!» Махнул в сторону блондина. Вздохнула, в бессилии сжала и разжала кулаки. «Как жаль, что я не обладаю силой, любой, хоть стихийной!» «Зачем мне мой бесполезный дар? Какой из меня менталист?» Кольнула левое запястье. Браслет. Проверила защитную стену. Она на месте. Но что-то не так. Видимо, в этом мире магия живет по другим законам. Никогда еще бабушкин блокатор не подводил. Стало страшно. А что будет, если браслет перестанет действовать? Содрогнулась. Выдержит ли стена? Я никогда не уделяла должного внимания занятиям. Ох, знала бы, что со мной произойдет, Зубрила бы все учебники, не прогуливала бы ни одной лекции, как Элла была бы прилежной ученицей. А что, интересно, делают девчонки? Я уже несколько дней в другом мире. Бабушка, наверное, с ума сходит от беспокойства. Хотя, может, Элла с ей ничего не сказали?» «Ну, тогда бы она все равно меня искала. И почему до сих пор не нашла?» Подошла ближе к выходу из пещеры. Посмотрела на заходящее солнце, вгляделась в узкую тропу, уходящую вдаль. С минуту смотрела, не отрываясь. Возникло ощущение, что вот-вот может появиться бабушка и спасти меня. Все же права была Тифани, Надо было все рассказать родителям. «Ну и пусть заперли бы в замке до конца лета. Ну и пусть!» «Зато они наверняка бы придумали, как избавить меня от проклятия. А сейчас я в другом мире, очень странном отражении. Здесь опасно!» Нечаянно всхлипнула, зажала рот ладошкой. «Изабель!» На плечо легла тяжелая рука Грея. «Ты переживаешь за Александра? Все будет хорошо. Он сильный. Как только пройдем горы, я смогу восстановить свою силу». «А когда мы их пройдем?» обернулась, заглянула в светло-голубые глаза. — Ты же сам говорил, что можем и не выйти отсюда. — Я обещал довести тебя до Герберта, — твердо ответил маг. — И доведу. Верь мне. Внезапно стало легче. Исчез горький ком в горле. Я вытерла слезы. Подлетел Ром, с размаху влетев мне на руки, заглянул в глаза, поерзал, что-то поворчал, вылетел с моих объятий, устремился в темный провал. Через минуту вылетел, еще что-то проворчал, начал летать вокруг нас с Греем. Что с ним? — Думаю, Ром проголодался, — издал смешок Мак и поторапливает нас. — Я готов, — поднялся на ноги Александр, чуть покачнулся, но быстро выпрямился. — Готовы? — кивнула. Ром издал нетерпеливый вопль. Александр махнул рукой. Итак, Мак расхаживал перед нами словно командир перед своим отрядом. Это пещера сквозная. Он указал посохом на темный провал. Наша главная задача не заблудиться. в горах настоящие лабиринты. И если мы свернем не туда, Грейнет говорил, сделал пять шагов в одну сторону, затем пять в другую поднял на нас взгляд. Мы устали и голодны. — проговорил он очевидную истину. — Моя магия восстанавливается очень медленно, и все, что я могу... — тяжелый вздох — чуть подсвечивать в непроглядной темноте. Навершие посоха слабо засветилось. Дракончик вылетел перед нами, выдохнул тонкую струю огня и шумно проворчал, затем облетел нас по кругу. — Он знает, куда идти! — внезапно дошло до меня. На меня скептически посмотрели мужчины. «Да!» — взглянула еще раз на Рома. Тот кивнул. «Я уверена, он знает!» «Доверимся побочному эффекту магии?» Наклонив голову на бок, проговорил блондин. «Он само воплощение магии!» «А скажи, Грей!» — перебил красавчик мага. «Если твоя магия ослабла, то почему Ром так активен?» «Помнится, на землях Кикимор он все время спал!» «У меня есть несколько предположений на этот счет», – важно начал маг, «И я, конечно, готов с вами поделиться, если желаете. Но, думаю, важнее как можно скорее выбраться отсюда, как вы думаете?» Обвел нас серьезным взглядом. «Голосуем! Кто за то, чтобы немедленно отправиться в путь? Кто за то, чтобы посидеть, подискутировать на тему магических созданий и их странности поведения?» Грей еще раз пристальным взглядом обвел наши лица. «Единогласно! Выступаем!» Первым летел Ром. За ним шел маг. Следом я замыкал шествие Александр. Грей предупредил, что разговаривать нежелательно, надо быть все время на чеку. Но зачем не уточнил. И думать о неведомых опасностях совсем не хотелось. А вот узнать, что же случилось с блондином, очень хотелось. Чуть замедлила шаг, позволив красавчику догнать меня. «Александр!» — шепотом позвала мужчину, тот в ответ взял меня за руку. «Приятно, конечно!» «Скажи, ты видел дракона?» Блондин молча кивнул. «А битву дракона с великаном видел?» От ярких воспоминаний нечаянно чуть повысила голос. «Видел!» «А где ты был в это время?» — задала мучивший меня вопрос. Изабель, хватит болтать, оглянулся маг. Вот выйдем из пещеры, тогда и наговоритесь. Подавила вздох разочарования. Пришлось послушаться старика, наверное, ему виднее. Мы шли пять минут, час, день, всю свою жизнь. Спустя какое-то время стало казаться, что мы идем в вечность. Едва передвигала ноги. Желудок урчал, не переставая, требуя положенной трапезы. Немного легче становилось от присутствия рядом блондина. Он так и не отпускал мои руки. Мы шли. Стены пещеры то сужались до такой степени, что приходилось идти по одному, то вдруг расширялись, что становилось не видно противоположной стены. Один раз мы наткнулись на озеро. Грей чуть увеличил свечение посоха. Нашему взору открылась странная картина. Черная-черная вода заняла собой все пространство. Не обойти. Насколько хватало взора, тянулась и тягучая жижа. В одном месте возникали небольшие волны, а в другом вода вдруг вспучивалась и с громким плеском осаживалась. В третьем мелкая рябь шла по гладкой поверхности, постепенно скручиваясь в небольшие воронки. Даже сквозь возведенную защитную стену, сквозь браслет, я чувствовала исходящий из глубин голод. Нет, не так. Закрыла глаза, попыталась сосредоточиться. Голод. Так правильнее. Только то, что исходило из глубин озера, не походило на то, что ощущали мы. Дискомфорт от суточного голодания. Та тварь, что находилась внутри, твари не одна, были голодны, но ничего не способно было удовлетворить их. Я чувствовала их мольбу, их приказы немедленно ступить в воду, сейчас же позволить поглотить себя. Внезапно в грудь ударило что-то тяжелое, открыла глаза. «Ром!» Маленький дракончик прижался всем телом, его незамутненная радость пролилась светом внутри меня. «Очень плохо!» прижала малыша к себе сильнее. Если я стала ощущать чужие эмоции и чувства даже с возведенной стеной, это значит лишь одно. Стена разрушается и вскоре рухнет. А на меня хлынет то, от чего я усердно пряталась последние годы. — Что будем делать? — мрачно осведомился Александр. — Воду точно нельзя. — Нельзя, — согласился Грей. Я лишь кивнула головой. Поежилась, представив, что будет, стоит нам лишь коснуться воды. Ром вдруг подлетел к блондину, вцепился когтями ему за шиворот и приподнял над землей. «Эй!» — возмутился красавчик и в ту же минуту рухнул вниз. «Малыш хочет перенести нас!» — догадалась я. «Думаешь, леди?» — скептически ответил Мак, наблюдая за дракончиком, который нарезал круги возле нас. — Назад пути нет, — угрюмо буркнул Александр. — Ты хоть и говорил о лабиринтах, — обратился он к Грею, — вспомни, мы ни разу не натыкались на развилку. — Да, — задумчиво пробормотал старик, — и знаете, детки, это очень-очень странно. Рому вновь сделал головокружительный кувырок. Минут через десять, столько времени потребовалось, чтобы из плащей связать что-то типа гамака, Грей вновь расхаживал перед нами. «Итак», — он серьезно посмотрел на нас, — «не буду вводить вас в заблуждение». «Мне незнакома эта магия», — ткнул посохом на озеро, — «и мне незнакомы твари, которых даже с ослабленной силой я чувствую в пучине вод». У нас есть два выхода — повернуть назад или попробовать перелететь на Роме. Позади раздался грохот, обернулись все разом. Остался один выход, как ни в чем не бывало, прокомментировал маг. Мы с блондином и влетевшим мне на руки Ромом молча разглядывали завал из камней, который ровно лег от стены до стены, от пола до потолка. Забирались в гамак. Цепляли на шею дракончику импровизированный канат тоже молча. И только поднявшись в воздух, зажатая между двумя мужчинами, начала приходить в себя. Стало страшно. Казалось, мы с каждым шагом, с каждым принятым решением все больше и больше рискуем жизнью. У меня не было выбора. Мне необходимо добраться до Герберта, только он сможет помочь выбраться из этого странного отражения». Покосилась на блондина. «Если, конечно, он не обманул меня, с него станется». Пыталась усесться поудобнее, но от моего движения люлька чуть качнулась, ужас заполнил меня полностью. С минуту не дышала, лишь потом сделала судорожный вдох. Снизу хлынул поток горечи, тоски и неизбывной печали. Надо думать, думать о чем нибудь хоть о чем, чтобы не слышать чужих эмоций, чтобы оградиться от чужих чувств. А зачем Грею идти с нами? Почему он вызвался? Вряд ли на самом деле для него представляет ценность перстенек Такую ценность, ради которой стоило бы рисковать жизнью. Вот как сейчас. Они оба, и Грей, и Александр вели себя как-то странно но с ними я чувствовала себя в безопасности. И уже за то, что они рядом, была благодарна. Ещё бы и выполнили обещанные, Грей довел бы до мудрого мага, Александр бы помог добыть хвост дракона. Прижалась к блондину. Он чуть стиснул мою руку. От него исходило легкое волнение и глубокое физическое опустошение. Зато от Грея... На миг оторопела, прислушалась... От старого мага исходила такая уверенность, такое спокойствие. Словно мы летим не над озером, скрывающим в своих глубинах жутких существ, а над полем с ромашками. Настолько удивилась, что резко обернулась, заглядывая в лицо Грею. «Леди!» — шепотом прокричал маг. «Будь аккуратнее!» «Хорошо!» А сама смотрела на удивительно спокойное и расслабленное лицо Грея. Чуть выглянула наружу. Зря я это сделала. Черная жижа не была гладкой. Вся поверхность озера была испещрена мелкими волнами, широкими и глубокими воронками, затягивающими, притягивающими. «Изабель!» Теперь уже Александр привел меня в чувство. «Мерное качание гамака, тепло от спутников, с которыми мы оказались плотно прижатыми друг к другу. Закрыла глаза, но задремать не удалось. Резко дернулся ром, я взвизгнула, представив, как мы летим в разъявленные пасти жаждущих поглотить нас чудовищ. Еще один рывок, звук треснувшей ткани, чуть слышный всплеск. Я уже не слышала ничьих чувств, ничьих эмоций. Душу заполонил страх, липко облепляя сознание.